Глава 11 «Напомни мне, какое отношение твой брат имеет к замку, и, что немаловажно, как это поможет мне разрешить проблему Холда». Касс буквально сквозь воздух ощущал раздражение, исходившее от Али вместо ответа. Он не был силен в человеческих отношениях, да и в отношениях в принципе. В ночном базаре общались в основном по деловому поводу, но теперь все иначе. Он впервые находится наедине с кем-то, кроме Холда, достаточно долго, чтобы вести разговоры. С остальными он просто проводил сделки. Касс отчетливо услышал, что Али глубоко вздохнула. Возможно, демонстративно, так же, как вздыхал он сам совсем недавно. Оказавшись в другом мире, они словно поменялись ролями, и теперь парень был потерянным и немного напуганным, а девушка была вынуждена объяснять, как здесь все устроено. «Вы, жители ночного базара, передаете товар покупателям из нашего мира, но всегда знайте о необычным людям. В то место, куда мы идем, часто наведываются многие знатные люди. Если торговцы ночью могут совершать сделки только с аристократами, то и кулон осел у кого-то из них, правильно? Так что твоя вещица может быть у кого-то из местных вельмож, ну или хотя бы попадалась кому-то на глаза, зуб даю. Зуб довольно странная плата, и даже если...» Али резко остановилась, прежде чем Кас успел хотя бы начать фразу. Девушка повернулась к нему, она сильно хмурилась, а глаза будто горели. «Клянусь, если ты не заткнешься хотя бы на 10 минут, я вырублю тебя и оставлю посреди улицы». Но Кас не обратил внимания на ее слова. Он смотрел куда-то незнакомым ей раньше взглядом. Кас прошел мимо Али и только потом, указав на объект своего интереса, обратился к ней. «Надо полагать, это и есть замок, о котором ты говорила?» Али перевела взгляд на то здание, на которое указывал Кас самое большое в городе, неприступная крепость, так его называли люди, живущие здесь всю жизнь. В замок и правда было непросто попасть. Ворота охраняли десятки солдат такой выправки, что казались статуями, которые даже не дышат. Золотые ворота были прочными и высокими, выше любых деревьев. Али не хватит и часа, а возможно и нескольких, чтобы перелезть через них, даже не будь здесь вооруженной охраны. Сам замок, казалось, был выстроен из стекла. От него отражался яркий свет и разноцветно переливался на верхушках башен. али приходилось часто видеть этот замок и проходить мимо, и каждый раз она одновременно восхищалась его красотой и ненавидела все, что было внутри этой яркой оболочки. «Нам нужно войти», — констатировал Кас. «Прям так? Ты в своем уме? Нас не впустят». «Человеческий мир другой, но кое-что неизменно в любом мире», — сказав это, Кас стремительно направился к одному из солдат. «Подожди, что ты имеешь в виду?» Но парень ее не слышал, и Али пришлось просто последовать за ним. Когда девушка подоспела, Кас уже разговаривал с охраной замка. Вход воспрещен. Судя по тону, стража пыталась донести эту информацию до парня уже не в первый раз. Мне нужно пройти, настаивал он. У меня поручение. О вашем визите никто не предупреждал, вас нет в списках. Обо мне не предупреждают, сказал Кас и вытащил из штанов небольшие карманные часы на золотой цепочке. Они были закрыты но Али и так видела, насколько они красивы. Золото словно впитывало в себя лучи солнца и потом выпускало обратно. Узорчатые вихри украшали крышку с тонкой гравировкой надписи на совершенно незнакомом Али языке, а в центре корпуса находился темно-синий камень, похожий на сапфир странной формы, наполненный незнакомой субстанцией, которая красиво переливалась при свете. Наверное, именно так Али и представляла себе магию. Каз закрыл в кулаке часы, будто скрывая их блеск, «Можете войти», — сказал солдат, и все разом расступились, а ворота замка распахнулись. «Что это было?» — чуть слышно спросила девушка. Каз довольно улыбнулся. «Просто вещь из моего мира, которая становится пропуском в вашем. Люди видят такую штуку и понимают, что все сказки, которые они слышали о проходчиках и торговле магическими штуками, правда. После этого они теряют остатки разума и расступаются, считая нас настолько волшебными и опасными, что лучше не перечить». «Конечно, они не могут знать, что мы никогда не приходим в дом покупателя». Это было умно, но Али не могла произнести это вслух и похвалить Каза за сообразительность. Она не умела полагаться на кого-то и знать, что кто-то может выручить. Привыкать к этому было опасно. Поэтому Али просто молча пошла заказом. Впереди были еще одни ворота и вдвое больше солдат. И на этот раз пройти так легко не получилось. «Имя», — потребовал солдат, даже не взглянув на стоящих перед ним. «Каз». Без колебаний произнес парень. «Сегодня не неназначено!» Али закатила глаза. «Неужели у этих типов есть список в голове? Не могут же они так легко запомнить каждого? В замок каждый день входят тысячи людей». «Мне необходимо пройти к вашему господину сейчас!» Кас достал из кармана те же часы, которые показывал предыдущим солдатам, но эти даже не взглянули. Не «Неназначено!» «Так скажите, что пришел Кас, торговец значного мира, и станет назначено!» не сдавался парень. Но солдат просто проигнорировал последнюю фразу. Касс демонстративно вздохнул и развернулся. «Это все? Ты сдаешься?» — спросила Али, когда они отошли на достаточное расстояние. «Нет, просто еще другие варианты». «И какие же?» «Пока не знаю», — раздраженно ответил парень. «Они были уже внутри за первой линии укрепления», — И перед ними раскинулся небольшой сад, по которому можно было прогуляться, пока охрана не спохватилась, что впустила чужаков. С каменной скамейки под яблоней Али подобрала упавший плод. Вытерев яблоко рукавом, она с хрустом надкусила. Посмотрев на изучающего ее каза, она, усмехнувшись, спросила. «Знаешь, что это, странный мальчик?» «Не зови меня так. И да, я прекрасно знаю, что это яблоко». «Удивлена». «Конечно, я видел фрукты». Не расслышав сарказм в ее комментарии, объяснил парень. «Просто в моем мире они другие».